Обозники с деревянной посудой жили только в двадцати верстах и знали не больше их. Ни с чем даже было слечить им своего житья-бытья, хорошо ли они живут, нет ли, богаты ли они, бедны ли, можно ли было еще чего пожелать, что есть у других. Счастливые люди жили, думая, что иначе и не должно